Глава 47. 451 градус по Фаренгейту. Температура, при которой горят книги. И заглавие футуристического романа Рея Брэдбери. Футуристического ли? Действие разворачивается в темные времена. Чтение находится под запретом. Пожарные занимаются не тушением пожаров, а сожжением книг найденных в тайниках у некоторых непокорных граждан. Правительственным указом всем приказано быть счастливыми, а в книгах полно вредных мыслей, к тому же чтение в одиночестве вызывает меланхолию. Население следует защитить от писателей, насаждающих дурные идеи. Инакомыслящих преследуют. Они скрываются в лесах, окружающих города, близ дорог на берегах отравленных рек, на заброшенных железнодорожных путях. Передвигаются под светом звезд, притворяясь бродягами. Они наизусть выучили целые книги и удерживают в памяти там, где их никому не выследить. Вначале все было стихийно. У каждого была какая-то книга, которую он хотел запомнить. Но мы встречались друг с другом, создали нечто вроде организации и наметили план действий. Мы передадим книги из уст в уста нашим детям, а наши дети, в свою очередь, передадут другим. А когда война кончится, тогда в один прекрасный день... В один прекрасный год книги снова можно будет написать, созовем всех этих людей, и они прочтут наизусть все, что знают, и мы все это напечатаем на бумаге. А потом, возможно, наступит новый век тьмы, и придется опять все начинать сначала. Эти хранители в бегах, видевшие, как погибло их любимое дело, вечно продолжают путь, и ведет их только одно — Книга, застывшая в спокойных зрачках каждого. Казалось бы, перед нами чистая антиутопия, но это не совсем так. Очень похожие события случались в истории. В 213 году до нашей эры, когда греки пытались собрать все книги мира в Александрии, китайский император Шихуанди приказал сжечь все книги в своих владениях. Костра избежали только труды по земледелию и медицине, а также гадание Император желал, чтобы история начиналась с него. Стремился отменить прошлое, потому что его противники с тоской вспоминали прежних правителей. Судя по источникам того времени, приказ выполнялся беспрекословно. Те, кто, прикрываясь древностью, вздумают очернять настоящее время, будут казнены вместе со всеми родичами. Укрыватели книг подвергнутся клеймению каленым железом и отправятся на каторгу. Ненависть Шихуанди погубила тысячи и тысячи книг, в том числе все конфуцианские трактаты. Императорские ищейки вламывались в дома, изымали книги и сжигали дотла. Больше четырехсот недовольных мудрецов были погребены заживо. В 191 году до нашей эры при новой династии многие из утраченных книг удалось написать снова. Подвергая себя огромному риску, книжники сохранили в памяти целые произведения, уберегли от войны и поджигателей. И этот случай не единственный. Когда Александр захватил и поджег Персеполь, сгорели все экземпляры священной книги зороастрийцев. Верующие восстановили ее по памяти слово за словом. Как раз тогда, когда Брэдбери задумывал свою антиутопию, во времена сталинского террора 11 друзей Анны Ахматовой заучивали наизусть стихи из душераздирающего реквиема по мере написания, чтобы они не пропали, если с Ахматовой что-то случится. «Письмо и память не враждуют». На протяжении истории они спасали друг друга. Литература сохраняет прошлое. Память выручает книги, когда им грозит опасность. В древности, когда еще теплились угольки устной культуры, когда книг было меньше и их чаще перечитывали, читатели нередко запоминали все произведение наизусть. Мы знаем, что рапсоды за несколько сеансов могли продекламировать все 15 тысяч строк Илиады или 12 тысяч Одиссеи. Обычные люди также могли в точности цитировать длинные литературные тексты. Блаженный Августин вспоминает своего однокашника Симплиция, умевшего воспроизводить целые речи Цицерона, и все поэмы Вергилия, то есть тысячи стихов, задом наперёд, от конца к началу. При чтении Симплиций вырезал трогавшие его фразы на вощённых табличках памяти, запоминал и мог декламировать так, словно смотрел в книгу. Римский врачеватель II века по имени Антил пошёл ещё дальше. Он утверждал, что запоминать книги полезно для здоровья. У него имелась целая забавная теория на этот счёт. «Люди, никогда не делавшие усилий, чтобы выучить наизусть историю, стихотворение, диалог, — говорил Антил, — испытывают трудности с выведением из организма определенных вредных веществ, а те, кто способен процитировать на память длинный текст, с легкостью исторгают эти скверны с дыханием». Возможно, и мы с вами, сами того не ведая, как бродяги Брэдбери, Китайские книжники, зороастрийцы или друзья Анны Ахматовой храним в уме самые важные для нас страницы. «Я — государство Платона», — говорит один из персонажей 451 градуса по Фаренгейту. «Я — Марк Аврелий. Глава 1 из книги Таро Уолден живет в грен ривер Глава 2 в Уиллоу-Фарм». Есть городок с населением всего в 27 человек. В этом городке у нас хранится полное собрание трудов Бертрана Рассела. Столько-то страниц в голове у каждого из обитателей. Оборванный хранитель с сальными волосами и грязными ногтями добавляет «Не пытайтесь судить о книге по ее обложке». В каком-то смысле все мы, читатели, носим внутри тайные личные библиотеки, составленные из тронувших наши души слов.